неужели это эдягу чайдах после дождя уровень воды в мае поднялся быстрее побежали реки сильнее вскипели перекаты путь обещал быть еще более опасным но поднимись вода еще на метр мы бы без приключений добрались до эдягу чайдаха бесшумно медленно плот выходит на струю разворачивается И, покачиваясь, плывет вниз. На поворотах нас сторожит зарождающийся туман. В ущелье уже вечер, а наверху еще день. Ярким светом политы поднебесные грани скал и утесы, убранные зеленым стланником. Плот набирает скорость, скользит меж острогрудых обломков, проскакивает скальный ворот. На корме Трофим, как только его рука коснулась весла, с лица слетела беспечность, он становится холодным и безмолвным, как камень. Нет, его не пугают вздыбленные над нами скалы, не тревожат крутые повороты и бешеный бег реки, но он весь вмиг перерождается, как только до слуха долетает рев потока. Его глаза дичают от напряженности, лицо багровеет, весь он уносится вперед к опасности. Острой болью засел в душе упрек Василия Николаевича о погибшей лодке, и теперь, не дай Бог, промазать или ошибиться. За скальными воротами уставшая река теряет свой бег, и темной синевою расплескивается по дну Ни Ни единой морщины на ее холодной поверхности. Потускневшая гладь воды подчеркивает глубину, а нависающие скалы грозятся сверху. Они склоняются, высовываются вперед, чтобы проследить за нами. Вот и передышка. Странной кажется и тишина, и утомленная под нами мая, и безмятежность вечереющего неба. Никем не управляемый плод несет медленно, почти незаметно. Неожиданно впереди у края глади кто-то сильно шлепнул по воде, подняв стол брызг. Вода всколыхнулась большими кругами. Этот таймень на вечерней кормежке гоняет рыбу. Здоровущий сатана, видишь, как бьет. И Василий Николаевич переводит взгляд на меня. Где же тут удержаться от соблазна, не попытать счастья со спиннингом, тем более, что он недалеко заложен? — Попробуем? — спрашиваю я. — Неплохо бы ушицу сделать. Снасти возим, а не мочим. Без рыбы живем на такой реке, — бормочет Василий Николаевич, набивая самодельную трубку табаком. Тогда причаливаем к берегу, только ненадолго, минут на двадцать, — бросает Трофим, явно обеспокоенный задержкой. Надо успеть до темна к лесу добраться. А кто знает, где тут он есть? Подталкиваем плот шестами к правому берегу, собак привязываем, чтобы не убежали, достаю спиннинг Наконец-то до него дошла очередь. Пока налаживаю снасть, спутники насыпают на край плота горку гальки и на ней разжигают костер. Уже пристраивают таган, собираясь варить уху, а рыба еще в воде. Звук разматываемой катушки приятно ласкает слух. Сознаюсь, к рыболовному спорту я неравнодушен, а сегодня тем более приятно порыбачить. передышка для нервов. Медленно передвигаюсь по узкой полоске береговой гальки, катушка поет, блесна послушно обшаривает дно водоема, сквозь прозрачную воду видно, как она соблазнительно вьется, мигая то серебристой спинкой, то ярко-красным брюшком, и вдруг какая-то тяжесть навалилась на шнур. Не заделали за корягу? Подсекаю. Нет, что-то живое рванулось, затрепетало, потянуло. Подсекаю энергичней. Слышу, по гальке бегут ко мне Трофим и Василий Николаевич. Рыба на поводу упрямится, рвется, тянет в глубину. Осторожно, трудно подтягивая ее к отмели. Это ленок. Стоило из-за такой мелочи время терять, слышу упрек Трофима. А я еще надеюсь на успех. Снова и снова бросаю блесну. И вот ясно вижу, два таймешонка сопровождают блесну, словно адъютанты. Один справа, другой слева, и какая-то длинная тень выползает вслед за ними из темной глубины, быстро надвигается к приманке. Таймешат как ни бывало. Это тупомордый таймень, но блесна уже у берега. Экая досада. Бросайте, темнеет, напоминает Трофим. Последний раз отбиваюсь я. Не торопясь, кручу катушку. В прозрачной воде серебрится Байкал, и вдруг сильно стукнуло сердце. Из темной глубины ямы выползает длинная тень. Таймень! Он виден весь. Важный, морда сытая, как у откормленного Борова, плывет спокойно, словно на поводу — Как легко и привычно он скользит в прозрачной воде, в его маленьких рысиных глазах алчность. Но странно, приманка почти у самого носа тайменя, извивается, как живая, блестит чешуей, дразнит, но хищник челюсти не разжимает. Не голодный бестия! — Бросайте! — шепчет Василий Николаевич. Нет, теперь не уйти мне от заводи. По ловкости и силе таймень, что подводный тигр. Велик соблазн обмануть его, и я продолжаю бросать блесну, стараюсь не слышать уговоров спутников. В конце концов, благоразумие берет верх, делаю последний заброс, и тут только возвращается ко мне рыбацкое счастье. Чувствую решительный рывок и. Катушка запела. Взнузданный таймень вынурнул на поверхность, угрожающий потряс головой и, падая на бок, взбил столб искристых брызг. «Держите, не пускайте в глубину!» — кричит Трофим и торопится ко мне на помощь. Таймень ищет спасения в глубине, мечется по заводе, как волк в ловушке. С трудом сдерживают и чертовскую силу, взбудораженную смертельной опасностью, но рывки слабеют, тяжесть становится послушнее, хищник тянется на поводу, буравит воду нарочито растопыренными плавниками, вот он уже метрах в семи от нас, выворачивается белым брюхом, широко раскрывает губастую пасть, большие круглые глаза вдруг обнаруживают нас, и таймень рвется в глубину. Сильный рывок, треск, и в руках моих остается всего лишь обломок удилища с оборванным шнуром на катушке. Трофим бросается за уплывающим концом, но разве догонишь? За скалами меркнет день. Да чего же обидно. Кидаю остатки удилища в воду. Отталкиваем плод, выводим его на струю. Леса не видно, только бесцветный камень ершится по берегам, да где-то впереди перекат бросает в ночь тревожный шум потока. Кормовщик всматривается в сумрак. Мы с Василием Николаевичем у переднего весла ждем команды. Минуем слив, за ним внезапно вырастает гряда валунов. «Бейте влево!» И помощник шлепает длинным веслом по налетающим беликам. Плот стремительно швыряет в сторону, В поисках прохода он скользит по валунам, ныряет в провалы, заплескивается и, наконец, у самого края переката наскакивает на подводный камень, зависает. Мы пытаемся развернуть плот, шатаем его из стороны в сторону, пытаемся шестами сдвинуть с места, но не тут-то было. Как прилип. Нас быстро накрывает ночь. В густую тьму уплывают грозный утес. Все исчезает и ложбины, и нависающие стены проходов, и пугающая глубина. Видны только бледная полоска неба, вправленная в курчавую грань верхних скал, да плотно камни, окруженные сторожевыми беляками. Лучшего места не мог выбрать для ночевки, ворчит Василий Николаевич, пронизывая строгим взглядом Трофима. Можно было выше посадить на тот большой камень. — Да промазал! — отшучивается кормовщик. — Ладно, ребята, ничего не случится, если и переночуем на Шевере. Переждем до утра. — Места хватит для всех, дрова есть, уху сварим и спать! — успокоил я спутников. Плот сидит крепко. Собираем в одну кучу рассыпанную между бревен гальку, Разжигаем на ней небольшой костерок, на воде холодно и очень сыро. Хочется есть, мы с Трофимом набрасываем на плечи телогрейки, подсаживаемся к огоньку и молча наблюдаем, как Василий Николаевич ладит ушицу. На плоту не так уж свободно, как казалось. На этот раз нам досталось слишком мало жизненного пространства, ограниченного со всех сторон бешеными бурунами. ночная тьма окончательно заполняет ущелье пламя костра вдруг вспыхнет на миг высветит под нами бирюзовую глубину переката скользнет по черным горбам волн или заденет краем шальной беляк набегающий с шумом на плот и тогда кажется будто мы окружены какими то фантастическими чудовищами Василий николаевич снимает с углей котелок выкладывает на бересту куски ленка Уху посыпает зеленым луком, добавляет черного перца, кипятит. Но прежде чем разделить уху по чашкам, отламывает кусок горячей лепешки, прикладывает его к носу и втягивает в себя хлебный аромат. — Ты, Василий, брось разыгрывать нас. Тут и без комедии не втерпешь. — Разливай уху, — говорит Трофим, пожирая глазами повара. — Ну и пахнет, братцы! — — не унимается тот. — Бог даст, вернемся домой. Первый заказ будет Надюшке — состряпать лепешки. Есть буду непременно с медом, а еще лучше со сметаной. Вот это подденешь копну и в рот, а она там тает, плывет по губам. — Ну, так уж и плывет, — Перебивает Трофим, и в его горле хлюпает тяжелый глоток. После ужина мои спутники Уснули. Я дежурю один у тлеющего огонька. Рядом мирно дремлет кучум, изредка награждая меня сочувственным взглядом. Плот дрожит, как в лихорадке. Он то вдруг наклонится и черпнет дырявым краем мокрую темноту, то со старческим стоном снова повиснет на камне. А то вдруг почудится, будто подхваченный беликами, он летит в бездонную пропасть. Я не сплю, и не спит маленький костерок, вместе караули мутра. Где-то высоко слева продырявилось небо, и оттуда нежными струями льется бледный свет. Уже политы им остроглавые вершины откосов, медленно, бессумно стекает он по уступам вниз, струится по щелям, трепетно замирает на листьях багульника по карнизам. Доступнее кажется остывшее небо. Из-за курчавых отрогов бочком выплывает луна. Все преображается. Старый утесы, ноги и скалы теряют свой грозный облик, превращаются в волшебный замок. Свет проникает в самую глубину ущелья, пронизывает прозрачную толщу воды и на дне реки разжигает костры из разноцветных камней. Но что это? Волны? Нет, добрые феи. Вот они поднимаются из холодной глубины переката, обливают упругие груди текучим серебром, плещутся, ныряют, сплетая косы бурунами, а левее, там, где только что растаял туман, с высокой стены низвергается двумя струями водопад, залитый густым лунным светом, будто косы двух сестер, что тайком поднялись на уступ. вздрагиваю от холода, и фантастический мир исчезает. Я прислоняюсь бочком к кучуму, натягиваю на голову телогрейку, сжимаюсь в комочек. Так теплее. Не тупеет ли человек от постоянной напряженности? Или он свыкается с обстановкой и становится ее рабом? — шепчут мои губы. Засыпает костер. За ним и я... Медленно погружаюсь в пустоту. «Самолет!» — слышу сквозь сон крик Трофима. «Все вскакиваем. Давно утро. В вышине за молочной мутью тумана гудят моторы. Это Ли-2 летит над Майей. Теперь ясно, нас ищут, а мы сидим в западне. И надо же было собраться туману в это утро. Наделали хлопот. Чего доброго дома узнают а у Надюшки сердечко слабое того и гляди Василий Николаевич не договаривает лицо вытягивается морщится по туману плыть опасно сидим у огонька и пьем чай скучаем по земле появление самолета здорово подбодрило нас я переглядываюсь с Василием Николаевичем и Трофимом и мы как ни странно все улыбаемся Усталые глаза спутников светятся мальчишеским задором. Точно им действительно тут хорошо на камне, тепло, уютно. И мне от их ласкового взгляда становится веселее. На миг смешным кажется уныние. Скоро снимемся с шеверы, причалим к берегу, разведем огромный костер, высушим штаны, рубашки, попьем чаю с горячими лепешками и, вспоминая проведенную ночь в шевере, Будем сыто смеяться. А тем временем нас увидят с самолета, догадаются, что мы потерпели аварию, помогут закончить маршрут. Мечты, мечты. Через полчаса снова из невидимой высоты доносится гул моторов. Самолет возвращается своим маршрутом. Звук, не торопясь, уплывает на юг, и там глохнет вместе с нашей надеждой. дотлевают последние головешки. Наступает третий, пожалуй, самый безрадостный день нашего путешествия. Как будто и немного времени прошло, а все заметно изменились. Василий Николаевич чем-то озабочен, лицо вспухло, не досыпает. Трубка прилипла к губам, теперь она его тайный советник в раздумьях, а Трофим разве был когда-нибудь таким грустным? О чем он думает? провожая уставшими глазами беляки. Может быть, зря потревожил я Нину? Вырывается у него, и он смотрит на меня долгим, немигающим взглядом. Почему это вдруг у тебя такие мысли? Боюсь за нее. Вдруг не выберемся. Что она будет делать здесь, на Дальнем Востоке, одна, строжкой? И место непривычное, и люди незнакомые. Как это «не выберемся»? — Зря говоришь, — вмешивается в разговор Василий Николаевич. — Не так страшен черт, как его молюют. Снимемся с камня, и все пройдет. Видно, тут место такое проклятущее. — У меня тоже на душе ржавчина, но терплю. — Не о себе беспокоюсь. Что всем, то и мне. А вот Нина... — Ну что Нина? — Пока будем добираться до устья Майи, она появится в Зее. Вызовем ее к себе. — Пусть походят с нами по тайге, ей это будет интересно, да и мы в походе скорее сроднимся. Трофим косит на него вдруг посветлевшие глаза. — А трошку куда денем? — Не твоя забота. — Ну вот и договорились, заканчиваю я. Терафим рубит на мелкие куски запасной шест, и мы поддерживаем свой костер. Кажется, именно огня, и не хватало, чтобы наши мысли посвежели. Мы плотно прижимаемся к костру, молча следим, как пламя пожирает последние головешки. Что делали бы мы без огня в эту жуткую ночь? Какая притягательная сила заключается в нем. Он и объединяет нас, и согревает, и обнадеживает Его тепло можно сравнить разве только с материнской лаской. Будет ли когда-нибудь воздвигнут ему достойный памятник, и найдется ли талант, который сумеет воплотить в нем все доброе, что принес огонь людям? Мои спутники молча пьют чай, туман недвижимо лежит на дне холодного ущелья, оседает мельчайшими каплями на скалах, на обломках, на одежде, но вот воздух стал как бы легче. Волны будто звучнее стали биться о камни. Подул ветер, и словно вспугнутая им пара гоголей налетела на нас из серой мглы. Туман закачался, пополз, раздвигая ноги и утес. Пора и нам сползать с этого проклятого обломка. За ночь уровень воды в мае упал сантиметров на десять. плот лежал брюхом на плоском валуне, и снять его при помощи шестов нам не удалось. Пришлось мне и Василию Николаевичу лезть в воду. Как это неприятно! Вода в мае никогда не прогревается солнцем, и даже в конце лета буквально ледяная. Вот и попробуй, окунись, да еще при таком бешеном течении. Мы приподняли один край Плод, скрипя, неохотно сполз с камня и, подхваченный течением, вместе с нами понесся от шеверы. Снова сказочная глушь обнимает нас со всех сторон. Скалы продолжают очаровывать нас. Они не похожи одна на другую и по цвету, и по высоте, и по форме, но все вместе они создают нечто фантастическое, грандиозное, что не в состоянии придумать человеческое воображение. Нет, мне не описать их. Тут нет молодых камней, нет новых утесов. Гнейсы, мраморы, граниты давно изломаны титанической силой природы. Всюду разрушения, и, кажется, без них нельзя было создать этой незабываемой красоты стен Майи. Река выпрямляет свой горб, усмиряя бег, течет спокойно по гладкому руслу. Веслам передышка! Василий Николаевич чистит трубку, заряжает свежим табачком. Трофим, склонившись на весло, безучастно смотрит в небо, затянутое серыми облаками. День холодный, неприветливый. Здесь, в ущелье, всегда холодно. Лучи солнца не успевают обогреть эту глубокую щель, поэтому и большой разницы между ночной и дневной температурой не ощущается. В этот день в дневнике я записал «Мы во власти Майи, и я невольно отдаюсь думам, навеянным холодным ущельем и стремительным бегом воды. Тут сильнее, нежели в других местах, ощущаешь вечность скал, реки, неба». «А что твоя жизнь, смертный человек?» «Мгновение». «Тогда зачем ты здесь, в лишениях и риске, расточаешь крохи земного пребывания?» О, нет! Пусть будет меньше прожито лет, пусть они пройдут вдали от цивилизованного мира, но в буре, в стремлении покорить себе реки, горы, небеса, какая дерзость!